Глава девятнадцатая. Есения. Наш путь неожиданно закончился, когда мы проехали мимо таблички с названием города, где большими буквами было написано «Добро пожаловать». За окном царила ночь, и когда фары выхватили эти слова, я даже дернулась от неожиданности, понимая, как это зловеще смотрелось и звучало. Обычно такие слова говорят тем, кого ждут, гостям города, но не нам. Мы, словно шпионы, пробирались в центр города, пока не затормозили у высокого и дорогого отеля. Мне тут же захотелось спрятаться в номере, чтобы никуда не выходить и никого не видеть. Но нельзя. Я здесь главное действующее лицо, ради которого все и организовалось. Вова, который был за рулем, повернулся и тихо произнес. «Сидим пока в машине. Сейчас парни узнают о номерах, все проверят, осмотрят, и только потом пойдем». «Безопасность превыше всего». Именно так сказал мужчина, когда я узнала, что эти бравые ребята еще и навстречу с Виктором пойдут вместе с нами. Хоть внешне я старалась быть спокойной и рассудительной, внутри плескалась буря эмоций, которые, скорее всего, совсем скоро перерастут в самую настоящую панику. Уже сейчас мысленно готовилась к тому, что Виктор что-то предпримет. Сделает неприятную гадость, которая вытреплет все нервы. Одна надежда на Влада. Он точно не даст мне сломаться. Поддержит, поможет и просто будет рядом, как надежное плечо и щит от любых напастей. Минут через двадцать у Вовы зазвонил телефон, и после непродолжительного разговора нам было разрешено проходить окончательную регистрацию и размещаться в номере. Еще десять минут, и красивый просторный лифт унес нас на последние этажи гостиницы, где мы заняли все левое крыло. Конечно, апартаменты оказались самые шикарные. А вид на ночной город просто завораживал. Длинные окна, начинающиеся от потолка и заканчивающиеся у пола, закрытые плотными шторами. Но полоску просвета было видно точно так же, как и яркие огни довольно большого города. Поставив сумочку на тумбу, я подошла к окну и, отдернув штору, прилипла на какое-то время к стеклу. Влад встал за спиной, положил подбородок на макушку и стоял вместе со мной, наслаждаясь тишиной и мимолетным покоем. «Завтра в десять нас будут ждать в офисе», совсем тихо пробормотал он, целую в висок. «Справишься?» Я прекрасно понимала, о чем он спрашивает. «Ох, как только умудряется разгадать мое состояние!» «Я постараюсь. Обещать и что-то гарантировать не могу, потому что не уверена, потому что страх уже подобрался ближе». Предлагаю заскочить в какой-нибудь магазин и купить модную стильную одежду, — пробормотал мужчина, — и спрятаться за ней, как за ширмой. Идея, в общем-то, неплохая, да и не пойду же я в джинсах и футболке. Можно и так сказать, — пожал он плечами. Просто давно читал о том, что красивая одежда помогает чувствовать себя уверенным. Что скажешь? Скажу, что твоя идея замечательная, потому что идти мне все равно не в чем. Влад кивнул и заказал по телефону ужин в номер, потом быстро сходил в ванную, где провел минут десять. Я же дожидалась ужина, потому что было жизненно необходимо отлежаться в ванной минут тридцать, хоть в моем состоянии это и не рекомендуется. Но иногда просто хочется погрузиться в воду, отключить мысли и наслаждаться облаком пены, поднимающимся над водой. А еще хочется завалиться на большую кровать, накрыться одеялом и уснуть. чтобы встать в совершенно другом месте, чтобы все проблемы были решены по щелчку пальцев, но вместо этого мы встретили горничную, которая быстро сервировала стеклянный столик у окна и, пожелав нам приятного аппетита, ушла. Поужинали в полном молчании. Только слышно было, как стучат приборы по белым тарелкам. Мне хотелось многое сказать сидящему мужчине, но в то же время язык не поворачивался начать разговор. поэтому помалкивала, лишь изредка посматривая на четкий профиль и сосредоточенное лицо. Ладжи оторвал взгляд от тарелки, подхватил фужер с вином и взглядом попросил меня сделать точно так же. «Эх, вот не хотела пить, но, видимо, мужчина чувствует, что мне просто необходимо расслабиться. Давай выпьем за то, чтобы все получилось как можно скорее», — произнес он. Первый тост был простым, но очень важным. Следом за ним пошел второй и третий. Только они уже касались личной жизни, и пилось вино тоже за наши отношения. За то, чтобы мы были вместе. Я, правда, не увлекалась. Растянула один фужер на весь вечер, лишь изредка брала его в руки и делала по небольшому глотку. «Я, как нормальный мужик, хочу тебе сделать предложение», пробормотал Влад лукаво, смотря на меня. «Но ты ведь после первого брака во второй сразу не пойдешь?» отрицательно замотала головой, вытаращив глаза. «Так я и думал», — усмехнулся он. «Как соберешься с мыслями, дай знать», — рассмеялся. «Я тебя позову замуж по всем правилам». На этой прекрасной ноте ужин завершился, пустые тарелки быстро перекочевали на тележку, а она была выставлена за дверь. Что ж, теперь можно осуществить план и, наконец, попасть в ванную, которая окончательно расслабит мышцы. Вино сделало свое дело. Голова чуть заметно кружилась, главное в таком состоянии не уснуть. Для надежности даже не запирала замок, хотя понимала, что сил моих хватит только на быстрый душ. А после мягкая кровать, нежные руки и глубокий сон до утра. Вот что значит хорошее вино, вкусная еда и любимый мужчина. Сразу на душе становится легко, и вся тоска куда-то исчезает. Утро задало темп на весь день. Завтрак, быстрые сборы, и вот мы уже в довольно приличном магазине нашего города. Я бы раньше его обошла стороной, потому что не по карману, но сейчас довольно быстро выбрала брючный костюм, в котором мы пойду на встречу с уже бывшим мужем. Тут же подобрала пальто и полуботинки, которые завершили образ. Влад смеялся, что приедем мы как настоящие бизнесмены, и всем сразу станет ясно, что с Виктором я была обыкновенной девушкой, а сейчас превратилась в стильную и роковую женщину. «Как бы ненароком его не унизить», — хохотал Влад, но при этом умудрялся делать мне комплименты. Когда вернулись в гостиницу, то до встречи оставалось минут тридцать. Я успела сделать легкий макияж, долго рассматривала себя в зеркале, пока не кивнула отражению и Владу, который терпеливо стоял за спиной и позволял собраться с мыслями. Он тоже был одет стильно и дорого. Парни, которые дожидались нас за дверью, как на подбор. Ох, любой крутой боевик отдыхает рядом с нами. Выглядели мы умопомрачительно, особенно когда спускались на лифте в холл, а мужчины взяли нас с Владом в коробочку. Взгляды окружающих направились на нас, и тут же приходилось расправить плечи, нацепить на лицо маску невозмутимости и схватить за локоть Владислава, Иначе был шанс свалиться на трясущихся ногах и разрушить весь эффект появления. Неспешно покинули гостиницу, разместились в машинах и поехали в сторону высотки, где и располагались офисные помещения. Я все так же крепко держала Влада за руку, а когда подъехала на парковку ко входу, то вцепилась еще сильнее. Тут ажиотаж. Кругом репортеры и фотографы, которые со всех ног неслись в нашу сторону, пытаясь открыть заблокированные двери, стучали в окна и что-то без остановки говорили. «Дикари», — прокомментировала я увиденное, и расслабилась. Смотрела на весь этот цирк, на открывающиеся рты, на безумные глаза, в которых мелькают строчки новых заголовков, и поражалась находчивости Виктора. «Решил подкупить телевидение, сообщив о моем появлении». Да, он меня знал. Это действие бы напугало ту Есению, которая была с ним до свадьбы, которая слепо верила всему, что он говорил. Но сейчас я другая. Может быть, все такая же хрупкая и невыносливая, но голова у меня теперь работала как надо. — Как будем выбираться? — спросила я. — Затопчут. — Сейчас разберемся, — ответил Вова и нажал на газ. Впереди стоящая машина тоже тронулась, и после нескольких предупреждающих сигналов свернула на подземную парковку, в которую пропустили нас, но не пустили репортеров. Мы быстро вышли у лифта и подождали, когда кабина приедет на нулевой этаж. Со стороны выезда послышались споры, выкрики, но я смотрела исключительно впереди себя и никаким образом не выдавала своей паники. Хотя нет, Владу доставалось от меня хорошо. Именно его руку я сжимала время от времени и получала ответные касания. Когда створки раскрылись, я обрадовалась, что лифт довольно большой. Мы всемиром поместились в нем играйчи. Я встала ближе к стене и получила быстрые короткие инструкции. — Мы выходим первыми, — сказал Вова. Потом Сеня и Влад. Процессию завершает Марк и Артур. Упомянутые мужики кивнули и чуть заметно ухмыльнулись. «Ты ничего не подписываешь без моего разрешения», — взял право голоса Влад. «Сначала совсем знакомлюсь я, потом передаю тебе документ с рук на руки, и ты ставишь свою подпись». Я кивнула, даже не споря, потому что вряд ли что-то пойму в наборе тех слов, которые увижу. «Без нас никуда не выходить, даже в туалет», — завершил речь Вова, и створки лифта открываются на пятом этаже. Вышли так, как и говорил мужчина. Нам навстречу уже спешила перепуганная молодая девушка и, чуть заикаясь, попросила проследовать за ней. Она невольно обернулась, натянуто улыбнулась и засеменила по широкому коридору вперед. По сторонам я старалась не смотреть, хоть и заметила несколько камер, развешанных по углам помещения. Впереди уже виднелись стеклянные матовые двери, из которых вышел Виктор и замер, рассматривая нас. Он усмехнулся, покачал головой, Но сделать уже ничего не мог. Мы пришли не вдвоем, пришли к нему в полном обмундировании, если так можно выразиться. «Проходите, гости дорогие», — съязвил он, открывая шире двери и объясняя кому-то. «Братец приехал». Только когда мы зашли в широкий и просторный кабинет, где в самом центре располагался огромный овальный стол и множество мягких стульев вокруг, я заметила родителей Виктора и Влада. которые посмотрели на меня с ненавистью в глазах. Собственно, я ответила им почти тем же. Нечего было принимать меня за дурочку и делать опрометчивые шаги. Решили найти покорную девушку, которая будет плясать под дудку? Найти-то нашли, да только она оказалась с характером. Мы разместились за столом так, чтобы Влад был по правую руку от меня, а наша охрана по периметру. Мужчины заняли места, вольготно устраиваясь за нашими спинами, и приняли скучающий вид. Только Вова сложил руки на столе, потому что сидел слева от меня и довольно щерился, когда стоящие напротив нас люди хмурили брови. «Да начнется битва», — сказал он, переглядываясь с Владом, который чувствовал себя комфортно под перекрестными взглядами собравшихся людей. Он вообще кривил губы в улыбке и словно предвкушал предстоящие дебаты. Пауза за столом затянулась. Невысокий и полноватый мужчина с разрешения Виктора положил на стол небольшие папки с документами и передал их в мою сторону вместе с позолоченной и очень дорогой ручкой. Вот только я демонстративно сложила руки на груди и все внимание переключила на ногти, которые давно пора было показать мастеру. И вообще, я девушка. Я буду сегодня думать о том, как попасть в салон красоты. Стоит ли перекрашивать волосы и какой купальник купить, если поедем с Владом на курорт в середине осени. Виктор не успел вставить свои пять копеек, а папки с документами уже поделились между Владом и Вовой, которые синхронно открыли черные глянцевые корочки и начали вдумчиво вчитываться в то, что написано в бумагах. «Я не поняла!» — взвизгнула несостоявшаяся свекровь. «Ты на чьей стороне, Влад?» Я даже удивленно бровь приподняла. Помню ведь, что рассказывал Влад о родителях, поэтому подобные претензии для меня довольно неожиданно. Владислав же спокойно ответил. «Я на стороне своей будущей семьи, потому что у меня есть только она. Видите ли, родители от меня отказались». Лицо женщины пошло красными пятнами, которые проступили даже через тонны косметики. «Да как ты смеешь!» — подскочил Николай Владимирович и, упираясь руками в стол, сказал. «Где твоя благодарность? Мы тебя воспитывали, кормили, дали образование!» И в нужный момент не поддержали. В той же манере ответил Влад, доставая из кармана простую шариковую ручку и подчеркивая какие-то строчки в документе. Это надо убрать. И так было на протяжении трех часов. За это время документы были перепроверены раза три. Из них было вычеркнуто много пунктов, которые, по мнению Влада, были совершенно не нужны, а некоторые ограничивали меня без оснований. Вова тоже много чего успел подчеркнуть. «Даже одного из наших охранников отправлял два раза в буфет за водой, кофе и свежими булочками, потому что предполагалось, что засядем мы тут до вечера». Родители Влада, которые выступали в качестве отвлекающего фактора, долго ругали сына, обвиняя его во всех смертных грехах, сравнивали между собой братьев и пытались вывести моего мужчину на эмоции. Увы, перед ними сидел кремень. И я была горда Владиславом, который вполне себе спокойно переносил все грубые реплики и даже умеючи от них отбивался. Тогда мужчина и женщина переключили свое внимание на меня. — А ты, пигалица, как могла сбежать с собственной свадьбы? Мы тебя в семью приняли, подарками одаривали. И где твоя благодарность? Ручка в руке моего спутника дрогнула, и Влад уже хотел было за меня заступиться, когда нужные слова нашлись сами собой. «Если мы сейчас не прекратим этот балаган, то фирма так и уедет со мной в качестве свадебного подарка и компенсации за испорченную репутацию». Замерли все. Даже Вова, который до этого активно что-то черкал, поднял на меня голову и выдал. «Может, так и поступим?» Через две минуты из кабинета, словно пробка из-под шампанского, выскочили родители Виктора, ругая меня всевозможными словами, обвиняя даже в том, чего и не делала. когда все наши замечания были высказаны и переданы юристу моего бывшего мужа мы такие же гордые и несломленные покинули кабинет а после спустились на лифте на парковку к сожалению на этот раз спастись от репортеров не вышло они окружили нас со всех сторон тыкая в меня микрофонами фотографировали и задавали провокационные вопросы правда ли что теперь вся фирма идет вам вы выбрали более надежного спутника «Кто из братьев вас привлекает больше всего? Это хитрый ход и провокация? Вы были в сговоре со своей подругой, чтобы получить наследство?» Боже, такого бреда я никогда не слышала. Поэтому молча пошла к машине, радуясь, что теснить наших вышибал никто не рискнул. Разумно опасаясь за сохранение своей жизни. Как только мы сели в автомобиль, то сразу же направились в гостиницу, где на этот раз нас поджидали мои родители. Мама театрально закатила истерику и попыталась прорваться через зацепление. «Я мать!» — орала она. «Я имею право!» «Я тебе позвоню!» — ответила я коротко, скрываясь в лифте, и еще долго слышала отголоски ее крика про неблагодарную дочь. «Предлагаю накатить», — задумчиво произнес Вова. «Всем!» Предложение было принято с радостью, так что через сорок минут мы сидели в одной из комнат за большим столом Уплетали горячее и закуску. Я от вина отказалась, ограничившись соком. Мужики пили коньяк, правда, не все. Были в нашей компании дежурные, которые находились на стороже нашего покоя. Ох, вот я сейчас выдохну, отсмеюсь над репликами Влада с Марком и позвоню родителям. Наверное.